Впереди была целая ночь. Мы обнялись, и началось долгое истязание блаженством, иногда прерываемое признаниями, разговорами о будущем. Кстати, тут я ей рассказал о дуэли Жени столей как она хохотала, как в темноте блестели ее зубы. Где-то далеко от нас сидела какая-то компания, оттуда время от времени доносились голоса. Я понимал, что, скорее всего, это хулиганы. Они меня не тревожили, но все-таки останавливали от последней смелости. «Уйдут же они когда-нибудь», — думал я. «Сумка!» — вдруг вскрикнула Зина, и я увидел тень человека, метнувшегося с нашей скамейки. Я вскочил и тупо побежал за ним. Он мгновенно растворился в темноте, а я, пробежав метров тридцать, споткнулся о какой-то корень, растянулся на мокрой земле. Ночь была пасмурная, иногда накрапывала. Когда я вскочил, было уже совсем непонятно, куда бежать. Да и тревожный голос Зины вернул меня к ней. «Ой, хорошо, что ты пришел», — сказала она, прижимаясь ко мне. «Бог с ней с сумкой. Там ничего не лежало». Я закричала от страха. Человек этот, скорее всего, был из той же компании, и, услышав наши голоса, решил поживиться. Уже к скамейке он явно подполз, потому что, когда я заметил его в темноте, фигура его разгибалась. Было неприятно думать, что кто-то подползал к нам, пока мы целовались. «Пошли отсюда», — сказал я. Парк упирался в поросший сосняком холм, и я знал, что на ровной вершине этого холма, где растет мимозная рощица, мы найдем укромное место. Я взял ее за руку, она покорно пошла за мной. Мы стали подыматься по крутому холму, покрытому опавшей хвоей. В темноте подыматься было трудно. Ноги соскальзывали со склона, но меня вдохновляло то, что нас ждет впереди. А она героически и безропотно следовала за мной. Иногда она останавливалась, чтобы вытряхнуть хвою из туфель. И пока она в полной темноте, сливаясь с этой темнотой, в которой, как в воде, слегка изгибаясь, бледнели ее голые руки... Стояла на одной ноге, держась за меня, и вытряхивала из туфельки хвоинки. Я осторожно целовал ее в затылок опущенной головы. На самых крутых местах я выискивал какие-то кусты, подтягивался за них. А потом протягивал ей руку и вытягивал ее к себе, на себя. И мы, разогнувшись на крошечной площадке и задыхаясь от крутизны подъема, яростно целовались. И я вдыхал смешанный с запахом хвои запах её расцветающего и расцветшего в тёплой темноте тела. И пальцами горящими, и натертыми наждачной хвоей, и колкими кустами особенно чутко ощущал в объятиях чудо её прогибающегося ребрами любящего тела. Чувственный порыв освежал наши физические силы, и мы снова пускались в путь. Задумчиво, шелестя на вершинах сосен, время от времени накрапывал дождь, но до их подножия он почти не доходил. Вдруг мне показалось, что я слышу какой-то вкратчивый посвист. Я прислушался. Он снова повторился где-то слева, потом справа. Это был тихий пересвист, по крайней мере, двух человек. Я ей ничего не сказал, чтобы не волновать ее. Мне было неприятно, что какие-то люди параллельно с нами По обе стороны от нас пробираются на холм. Я слышала о мерзавцах, которые охотятся в таких местах за уединившимися парочками. Но юность, влюблённость, беспечность победили мою тревогу, и я решил, что, может быть, эти люди к нам никакого отношения не имеют. Этот еле уловимый посвет ещё несколько раз повторялся, но Зина его не слышала или принимала за какие-то другие звуки летней ночи. Мы выбрались на холм. После сумрачного склона здесь сразу стало светлей. Дождь перестал накрапывать, темнела трава. На лужайке были разбросаны голубоватые на фоне травы легкие кусты мимозы. Я огляделся возле одного из кустов. Место это показалось не особенно уютным. Расстелил на мокрой траве свой плащ. Я осторожно опустил ее и уже сам хотел сесть, как что-то заставило меня выпрямиться. «Ты что?» — шепнула она, глядя на меня сверху вниз темными, непонимающими и в то же время навсегда доверяющими глазами. «Еще девушка, но уже как истинная женщина, она не понимала, почему я покидаю с таким трудом добытое гнездо, и одновременно в голосе ее была та, та изумительная покорность развитой женской души, которая порождает в мужчине настоящую ответственность». Это, конечно, сейчас я все осознаю, вспоминаю ее облик. «Подожди!» — шепнул я ей. и оглядевшись подошел к большому кусту мимозы, росшему в десяти метрах от нас. Только я сделал шаг за куст, как вдруг увидел перед собой на расстоянии вытянутой руки лицо хама. Вся большая фигура его, наклоненная вперед, и широкое лицо С мокрыми, прилипшими к колбу волосами выражали подлый, пещерный азарт любопытства. Я замер. Мы секунд 10 не отрываясь, смотрели друг на друга. Наконец, кот не выдержал и, молча повернувшись, бесшумно исчез за другими кустами. Видимо, когда я столкнулся с ним, он только собирался выглянуть из-за мимозы и потому не заметил моего приближения, я вернулся к Зине. Было ясно, что нам оставаться здесь нельзя. Вспоминая, удивляюсь, но почему-то большого страха не было. Если бы я один в таком месте столкнулся с ним, наверное, было бы гораздо страшнее. Но тут и взволнованность, и готовность защищать то, что мне дороже всего в мире, и оскорблённость, что за нами следят какие-то мерзавцы с какими-то тёмными целями. Видимо, всё это ослабляло страх. Смотри что я нашла, шептула она, протягивая мне что-то. Я наклонился. Две темные земляничины на стебляках торчали над ее сжатыми пальцами. «Как мы удачно выбрали место», — сказала она. «Это самое последнее в сезоне. Одну тебе, другой мне. Почему ты не садишься?» Я отправил свою землянику в рот и спокойно сказал, «Нам лучше уйти отсюда». «Почему?» — спросила она и, ухватив губами ягоду, оторвалась стебелек. «Разве что-нибудь случилось?» «Лучше уйти», — сказал я, и подошел к кусту мимозы. Я наклонился и, чувствуя лицом ласково лижущую мокрую зелень, выломал достаточно крепкую ветку, стараясь при этом как можно громче хрустнуть ею. «Зачем тебе это?» — спросила она с некоторым беспокойством. «Пригодится», — сказал я громко, и стал очищать палку от мелких веточек. Она покорно встала, я надел плащ, мы пошли назад. Сейчас в ее покорности была и усталость, и я подумал, что замучил ее бедную за эту ночь. И все же я об этом подумал мимоходом, потому что мысленно готовился к отпору, если они все-таки подойдут и пристанут к нам. Но к нам никто не пристал, и мы снова вошли в сосняк. В темноте спускаться было еще трудней, но палка мне пригодилась. Я опирался на нее и тем самым давал Дине опереться всей тяжести на свое плечо, и мы боком спускались вниз, порой оскальзывая скатываясь, как на салазках, на пластах хвои. В конце концов мы вошли в парк, я бросил палку. Снова стал тихо накрапывать дождик. Мы уже перешли в детскую часть парка, чтобы выйти на улицу, Я взглянул на ее бледное осунувшееся лицо, вспомнил весь наш поход. Мне вдруг стало безумно ее жалко. И без всякого чувственного желания я обнял ее, а она бессильно склонила голову на мое плечо. Целуя ее, я снова ощутил волнение, снова почувствовал оживающую встречную нежность. И волнение все нарастало, и дождик усиливался. Я быстро снял плащ, накинул на нее Снова обнял ее под плащом, а дождь не переставал идти, теплый парной дождь, и волнение нарастало, я целовала ее лицо и мокрую от дождя голову, пахучую, как букет, а дождь все не переставал идти, и я сквозь промокшую рубашку чувствовал очаровательное прикосновение ее горячих рук, обнимавших меня, и вдруг заметила в десяти шагах от нас домик, в котором днем играют дети» на иронии подсказали мне решение. Я схватил ее за руку, мы побежали к домику, и когда я впустил ее вперед, и она, наклонившись, входила в узкий дверной проем, рассчитанный на детей, она, умница, уловила юмор мгновение успела обернуться ко мне смеющимся ртом. В домике выпрямиться было невозможно, мы сразу расстелили плащ. Дождь близко, близко стучал о крышу, был неповторимый уют домашнего очага, а в темноте ее пылающий шепот. Мы очнулись от бодрого пения птиц, словно они, сговорившись, грянули разум, выскочили из домика, светало, на небе не было ни одной тучки. Во всем теле я ощущал незнакомую, пьянящую легкость. Мы молча и быстро шли к ее дому. Возле одного магазина старожиха, окинув нас сонным взглядом, проворчала, как старая нянька. Охолодила ее окаянный. Мы рассмеялись и пошли быстрее. Я проводил ее до дому, пересек город уже спящий, еще свежий после ночного дождя. Мы условились встретиться в тот же день в шесть часов вечера. Дома я никак не мог уснуть. Была странная, пьянящая легкость, звон в ушах, ощущение ускользающего из-под ног, склона, запах ее мокрой головы и какая-то уже особенная, телесная, родственная, Сиамская тоска по ней. Около шести часов я был у нее дома и прекрасно помню, что никакого предчувствия у меня не было. Старик-хозяин, которого я раньше много раз видел, сейчас стоял возле дорожки, мерно размахивал руками, косил траву. — Мальчик, ты куда? — спросил он, останавливаясь и поворачиваясь ко мне. — Из травы? — выхлебнуло лезвие косы. — Кзинь! — сказал я, удивляясь его любопытству. Он видел меня много раз и знал, куда я иду. — Их нет, — сказал он строго. — Иди домой и больше сюда не приходи. — Как нет? — спросил я деревенея. — Их взяли сегодня днем, всех. Квартира опечатана. За домом, вероятно, следят. — Ты у меня спросил, который час? Он посмотрел на часы. — Я тебе ответил 6 часов. — Иди, да хранит тебя Бог. И я пошёл. И снова услышал за спиной сочный звук срезаемой травы. Чок-чок-чок. Я шёл и всё время слышал этот звук, странно удивляясь, что он от меня не отстаёт. Я очнулся в детском парке у нашего ночного домика. Рядом с ним была скамейка, я сел на неё и заплакал. Детей в парке уже не было, никто не обратил на меня внимания. Кажется, тогда я выплакал все свои слезы. Через три дня я пришел в дом под Магнолией. Друзья сидели на веранде. Все были потрясены моими словами. Сначала никто ничего не мог сказать. Потом Коля заметался. Это она сказала, чтобы тебе угодить, крикнул он, мечась по веранде. Ни малейшего сомнения, безжалостно подтвердил Алексей. Но ты, конечно, не виноват. — Нет, — возразил Женя. Она и раньше мне это говорила, когда вы все ее еще не знали. Коля стал лихорадочно вычислять, кто бы мог донести. Сначала все остановились на том мальчике, про которого Алексей сказал, что у него нет лица. Потом вспомнили мальчика, приглашавшего ее несколько раз танцевать, потом других. Мы были еще так юны, что девушки оставились у нас вне подозрений. А позже в лагере я встречал стольких людей, сидевших под доносом жён, любовниц, сослуживец. Алексей предложил сейчас же всем вместе идти в НКВД и сказать. — Что сказать? — набросился Коля. — Ну, сказать. Краснею, уставившись в пол, начал Алексей. — Что все именно так её поняли, как ты сказал вчера. Она никого не хотела оскорбить. — Глупо, глупо, глупо! — вскричал Коля. Всех заметут, на этом кончится всё. Они и несказанным словам придают своё значение, а значение сказанных слов они ни у кого потом не спросят. «Трусость сгубила Россию», — сказал Алексей, столь угрожающе, что Коля задёргался. «Ну, я пошёл», — добавил Алексей через несколько минут. Коля в него вцепился. Алексей страшно сморщился, покраснел и презрительно процедил. Светлейший князь, я еще, кажется, не состою в вашей челяди. Никому не дано распоряжаться моей свободой, я просто иду домой. Не могу же я каждый день приходить в час ночи, я все-таки из рабочей семьи. У нас рано ложатся и рано встают. Он ушел. Коля заметался по веранде. Все это я видел сквозь какое-то сонное цепенение. Прошло минут десять. Князь метался, что-то бормотал. И вдруг я очнулся, как от слепящей пощечины. Я сорвался и побежал. Я догнал Алексея уже на улице Энгельса, за два квартала от здания НКВД. Я его остановил, мы заспорили, кому из нас туда идти. «Послушай, Вить, не будь кретином», — сказал он, уставившись в землю. «Ты прекрасно понимаешь, что они заинтересуются происхождением защитника».